Глава восьмая Почему, когда и в чьей голове возник замысел этой гигантской стройки в Заполярье, неизвестно. Известно лишь, что в 1947 году Сталин дал ей ход. В том году в СССР действовала карточная система. Не хватало хлеба. Люди голодали и даже умирали. По оценочным данным, от голода погибли от 200 тысяч до 1 миллиона человек. Множество городов и сел лежало в руинах. Катастрофически не хватало жилья, больниц, школ, рабочих рук и специалистов. Элементарные одежды и обувь распределялись по карточкам. Восстановление экономики и нормальной жизни людей, по-видимому, и было насущной проблемой страны. Но стареющий вождь СССР мыслил другими масштабами. Экономика страны была перегружена великими замыслами и стройками, вроде главного Туркменского канала или сталинского плана преобразования природы. Проектов было много, они требовали колоссальных человеческих и материальных ресурсов. Возможно, так 70-летний человек, обладающий абсолютной властью над покоренным советским народом, пытался продлить свою жизнь в веках. Руками миллионов заключенных копал, прокладывал, возводил, покорял. Ставил памятники своему гению. Великая сталинская магистраль. Железнодорожный путь, соединяющий северные области Европейской части Советского Союза с Беринговым и Охотским морями. Многие тысячи километров пути за Полярным кругом. Там, где не жила и одна тысячная население СССР. Можно предположить, что так выглядел замысел в его окончательном завершении. Первый шаг был скромный. 400-500 километров дороги от Воркуты через Салихарт на мыс Каменный, что на побережье Обской губы. Там секретарь ЦК КПСС и председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин предложил построить порт, в котором для защиты страны севера разместить военно-морской флот. Там же должны были переваливаться грузы с железной дороги на морские суда и уходить по Северному морскому пути. У большой карты с указкой в руках Сталин сам доложил все на политбюро. Идея для большинства была неожиданной. Возразить никто не посмел. Но и сторонников не нашлось. Сталин обратился к начальнику глав Севморпути и министру морского флота СССР Афанасьеву, мнение которого ценил. Афанасьев, человек принципиальный и смелый, начал с простого соображения, что военные корабли будут десять месяцев в году стоять вмерзшими в лед. Кроме того, обская губа, министр там бывал, мелководна и не подходит для крупнотоннажного судоходства. Афанасьев давно знал Сталина и видел, что вождю не нравятся его соображения, но как специалист считал себя обязанным их высказать. Он закончил тем, что без исследования территорий и потенциальных грузопотоков, в них он тоже сомневался, такое решение принимать нельзя, и что на изучение вопроса нужно не меньше года. Его слова довели Сталина до такой злости, какой Афанасьев никогда у него не видел. Сталин прервал совещание, потребовал создать комиссию Политбюро и за три дня, а не за год, решить этот вопрос. За три дня вопрос не решили. Начальник глав Севморпути и министр морского флота СССР Александр Александрович Афанасьев оказался английским шпионом. Бывшего капитана дальнего плавания, бывшего начальника дальневосточного морского пароходства, всю войну руководившего поставками по ленд из США через Дальний Восток, это половина всей помощи союзников, имевшего три ордена Ленина, Допрашивал лично Бакумов. Допрашивал с пристрастием, то есть бил. И уже через месяц после того совещания Афанасьев получил 20 лет исправительно трудовых лагерей по статье 58.1А Уголовного кодекса РСФСР. Решение о строительстве принималось, когда Афанасьев в камере ждал своего приговора. На одном из ночных совещаний узкого состава Политбюро. Где присутствовали Ворошилов, Жданов, Каганович и Берия, Сталин заслушал доклад начальника Северной экспедиции татаринцева и, не спрашивая ничего мнения, вынес решение ⁇ Будем строить дорогу ⁇ Через несколько дней, 22 апреля 1947 года, Совет министров СССР принял постановление, в котором обязал МВД немедленно приступить к строительству морского порта, судоремонтного завода и жилого поселка на мысе Каменный, а также начать строительство железной дороги от Печорской магистрали к порту. Мыс Каменный в это время был укрыт снегами и закован морозами. Никаких дорог туда не было, а навигация начиналась через три месяца в середине лета. Но работа закипела. За 1947-1948 годы в районе будущего порта были построены три больших лагеря. Заключенные соорудили жилье и складские помещения, а для стоянки кораблей — пятикилометровый ряжевый пирс из лиственницы. Тянули железнодорожную трассу. В начале 1949-го выяснилось то, о чем говорил Афанасьев. Акватория Обской губы слишком мелководна для больших судов, а характер грунтов в районе уже построенного пирса не позволяют углубить гавань. Возможно, строителям это было понятно и сразу, просто боялись доложить. От строительства порта на мысе Каменной и железной дороги к нему отказались. Но Сталин не любил быть неправым. Новым местом для морского порта была назначена Заполярная Игарка. И Заполярная железная дорога увеличилась на тысячу километров. Теперь она должна была соединить северные отроги Полярного Урала с низовьями Енисея. Итак, глубоководный морской порт, судоремонтный завод, выход железной дороги на стык морских и речных коммуникаций. В Игарке создавался большой транспортный узел. Зачем – неизвестно. Постановление Совета министров СССР от 29 января 1949 года только ставит задачи и никак не обосновывает грандиозный проект. Ни экономический, ни политический. В тех краях на тысячи километров вокруг не было ничего, кроме Норильского горно-металлургического комбината. Возить по этой дороге было нечего. Согласно постановлению, в четвертом квартале 1952 года по железной дороге Салихарт и Гарка должно было быть открыто рабочее движение. А в 1955 году начаться ее полноценная эксплуатация. При северном управлении лагерей формировались два строительства. Обское номер 501, оно строило дорогу от Воркуты на восток к Енисею, и Енисейская номер 503, двигавшаяся на запад, навстречу Обскому.